Глава 28 восьмая. Про Вендетту. Ждать возвращения в Электрогорск долго не пришлось. Сразу после утреннего совещания у начальника главка полковник Гущин отбывал в командировку в район. Так это называлось, на языке официальном. Члены апергруппы, оказывается, уехали туда еще рано утром. Их было не так уж много. Гущин полагался в основном на местный сыск и оголять главковский фронт борьбы с криминалом не собирался. а эксперты, криминалисты и токсикологи из Электрогорска, что называется, не вылезали. Так что поехали втроём. Гущин, Катя, как официально прикомандированный сотрудник пресс-центра, и водитель. Созерцая, как Катя грузит в багажник корзину и сумку-холодильник, Гущин воскликнул. «Что же это делается, а?» Катя объяснила, что это пища, здоровая проверенная пища, а вы по кафе там мотаться хотите? Забыли ресторан «Речной»? Забыли, да?» Гущин ответил той самой Катиной фразой, что ресторан тут ни при чём. И вообще всё дело совершенно в другом. Катя не стала спрашивать, а в чём. Просто попросила. «Фёдор Матвеевич, расскажите про вендетту, помните? Вы мне обещали». Гущин покосился на неё. Он сидел на переднем сиденье главковского джипа. Катя устроилась сзади. Не стал, в свою очередь, спрашивать. И когда же это я обещал? «Вчера мы весь вечер с Элистратовым». то был начальник мура. Провели в министерстве. Судили, редили, и они, и мы сошлись пока на том, что в установленном законом порядке оба старых дела пока возобновлять рано. Но как только я получу доказательства, дела возобновят и соединят в одно производство. Какие дела? Катя от чего-то аж похолодела, представила, как они роются в послевоенных архивах. и все же находят дело отравительницы детей Любовь Языковой. «Ведь нет никакого дела, все уничтожено, только фильм остался, кинохроника». Гущин обернулся. В глазах его столь неподдельное удивление, что Катя мигом прикусила язык. «Нет, это не то, не то. И значит, рассказывать об этом рано, надо только слушать». «Два дела о заказных убийствах. Одно трехлетней давности, второе позапрошлогоднее». Один эпизод московский, по второму с Кипроматериалы пришли через Интерпол. Кого убили, Фёдор Матвеевич? Бывших компаньонов по бизнесу. Бориса Архипова и Александра Пархоменко. С семейством Архиповых ты познакомилась, а вот с семьёй Пархоменко ещё придётся. И кто их убил? Их отравили? Три года назад Борис Архипов, отец наших потерпевших девушек, вместе с охранником, Кажется, Киселёв его фамилия. Попали под пули киллера. И произошло всё днём на проспекте Мира, недалеко от Рижской. Архипов приезжал в офис финансовой фирмы. То, что там произошло, мы знаем со слов охранника. Тот тоже получил пулю в грудь, когда пытался схватить киллера. А Бориса Архипова убили выстрелом в голову в тот самый момент, когда он вышел из машины. Какой-то парень подбежал и выстрелил в него из пистолета с глушителем. Пока охранник выскочил из салона, пока догонял, его ранили, а нападавший скрылся. «Киллера поймали?» «Нет, хотя Елистратов очень старался это дело раскрыть. В том числе и для того, чтобы нам, областным, мне нос утереть. Вот, мол, как Мур раскрывает заказные убийства». Но не повезло ему в тот раз. А откуда узнали, что убийство заказное? Сразу стало это ясно. Когда приехали в Электрогорск. Когда в Москве начали опрашивать сотрудников фирмы, которой Архипов владел на пару с Александром Пархоменко. Оба они из Электрогорска. И на тот момент номинально являлись еще партнерами. Только вот в бизнесе Архипов был куда как круче. И завод еще не был в Электрогорске продан. и остальные активы. А Пархоменко владел банком и фабрикой местной по производству лекарств. И вот когда начали разматывать весь клубок, оказалось, что партнеры давно уже насмерть перессорились из-за денег. Там уже суды шли, арбитраж, дележка. В общем, с подобными случаями мы сталкивались многократно. Архипова явно заказал его бывший компаньон Пархоменко. но всё дело упиралось в розыск этого чёртова исполнителя, кто непосредственно стрелял. Пару раз Иллистратов, по агентурным данным, вроде выходил на фигуранта, но всё оказывалось не то. А ордер на арест такого деятеля, как Пархоменко, без веских доказательств не получить. Мы с Иллистратовым в Электрогорск ездили. Тогда я и познакомился со вдовой Анной Архиповой и матерью Бориса. Адель Захаровной. Вдова прямо утверждала, что мужа заказал Пархоменко, да и старуха тоже к этому склонялась. Она много плакала. Сына ведь потеряла. Расследование затянулось надолго, а потом вся история перекочевала на Кипр. Как это? Катя вся превратилась в огромное ухо, жадно впитывала новую информацию. Позапрошлым летом звонит мне Журчалов. Он тогда еще в отставку не вышел. Мэром не был, а пахал, как миленький начальником криминальной службы. Звонит и спрашивает. Как быть? У него письмо по электронной почте из департамента полиции Кипра. Просят подтвердить личность убитого русского бизнесмена. Стали разбираться мы с письмом, с документами, снимками присланными. Оказалось, Александр Пархоменко и его секретарша. Он застрелен в бассейне собственной виллы. Секретарша в местной больнице на Кипре в коме, раненая в голову. И опять я в Электрогорск поехал. На этот раз к семье Пархоменко. А там только гроб с телом самолётом доставили. Брат его младший, Михаил, на Кипр ездил за телом. «Вдова, Наталья, мать Роза Петровна. Ох, как вспомню я эти наши допросы. Свидетели какие-то откуда-то вынырнули». Ну, как это вечно бывает в маленьких городках. Слухи, сплетни. А в результате версия окрепла. Месть за убийство Бориса Архипова. Семья Архипова киллера наняла и отправила на Кипр грохнуть Александра. И вы отрабатывали эту версию? В этой версии никто не сомневался. И я не сомневаюсь. Просто и логично. А в делах о заказных убийствах в крупном бизнесе главное – простота. «Не надо ходить далеко. Сначала – кому выгодно, а потом – кто хочет отомстить?» Но с этим Кипром руки у нас были связаны, следователь прокуратуры туда летал, контактировал с тамошними полицейскими. Они место преступления отработали, как могли, но в остальном не чаяли, как спихнуть. Там не любят русских, которые друг друга убивают, считают, что все это проделки русской мафии. В общем, никто из-за нас особо не перетруждался. А мы в результате получили голую, подтвержденную лишь слухами, версию. Хотя и верную. Семья Архипова так посчиталась с Александром Пархоменко. «Но там ведь одни женщины, мать пожилая да вдова», — сказала Катя. «Зато денег у них полно. Вдова Архипова Анна весьма деятельная особа, насколько я уже тогда успел заметить. Да и мамаша его, Адель. А Пархоменке — это вообще отдельная история. Кстати, денег у них не меньше, чем у Архиповых. Сама Роза, мамаша, невестка и сынок, на момент убийства Александра Пархоменко мы проверяли. В Электрогорске отсутствовали. Все, как и сам Пархоменко, находились за границей. Я с Розой Петровной беседовал, так она... Кстати, плакала она тоже много, ревела белугой. показала, что они все уехали в Австрию, у них там дом. И Александр сначала находился с ними. Потом ее младший сын улетел в Грецию на море, лето ведь было, а она легла в клинику на обследование. А старший сын ее, Александр, улетел на выходные на Кипр, там у них вилла, и якобы надо было ренту оплачивать за земельный участок и какие-то дела утрясать с покупкой собственности. «В выходные в Европе банки не работают, сделок не совершают», — заметила Катя. «Мы тоже так с Журчаловым подумали. И решили, что мужик просто на выходные вместе со смазливой юной секретаршей свинтил. От семейства налево. Вот и повеселился. Тело его в бассейне нашли. Его всего пули из А секретарша, она жива? её самолетом доставили в Москву». Но у неё такое ранение в голову, сильно мозг повреждён. В общем, она уже никогда не станет для нас свидетелем. Так, значит, оба дела до сих пор не раскрыто Номинально — да. Но для нас всё вполне ясно. И в Электрогорске это не секрет. На допросах и то эта мысль «нет-нет» домелькала да Все знают. Бориса Архипова заказал Александр Пархоменко, за что и поплатился жизнью. Семья отомстила. «Вендетта». И эти наши нынешние события лишь эту версию подтверждают. «Вы хотите сказать, что на юбилее Пархоменки вот таким чудовищным способом отомстили Архиповым за убийство на Кипре?» «Вот именно. Кто пострадал-то? Старуха, глава семьи и дети. В отношении последних ударили по самому больному месту. У Александра Пархоменко с его женой детей не было». а у Архиповых трое девчонок. Вот по ним в первую очередь и ударили. Отравили их и Старая Адель тоже своё получила. Она сына потеряла, а потом сына отняла у Розы Пархоменко. Они одного возраста, и характеры у них, насколько я успел заметить при беседе, схожие. Старухи смертельно ненавидят друг друга. Спроси, кого хочешь в Электрогорске, все это подтвердят. Даже Журчалов, нынешний мэр. Вряд ли Пархоменки были в списке приглашенных на юбилей. Они могли нанять убийцу, снабдить его ядом. И потом надо с гостями разбираться. Там же столько чужих мелькало приезжих. А сейчас столько возможностей для ловкого человека внешность изменить, загримироваться, выдать себя за кого угодно. Кроме матери у покойного Александра Пархоменко остались вдова и младший брат. Вот ими я и намерен заняться сразу после того, как побеседую с потерпевшими. Будем надеяться, что девушки и старая Адель выживут. Мне их показания необходимы, как воздух. Вы о матери девушек забываете, о бане Архиповой. Помните, как в больнице она у охранника требовала пистолет? Когда приедем в Электрогорск, надо проверить, на какое оружие имеет допуск этот парень-охранник киселёв. «Как бы ни случилось новой беды, новой стрельбы, мне эта их семейная вендетта вот уже где!» «Нового отравления», — подумала Катя. «Электрогорск, город, где ходит трамвай. Как ты, столь маленький, все это в себя вмещаешь?»